Глава двадцать Дим. «До больницы добираемся минут за пятнадцать. Максу даже звонить не приходится, потому что замечаем его машину на парковке. А рядом как раз свободное местечко. Справились?» — уточняет Лукин, вылезая из теплого салона и включая сигнализацию. «Ага». Киваю, подтверждая. «Вы быстро! Молодцы!» «Просто подниматься не пришлось. Бабушка Полину забрала прямо на улице», — поясняет красивая, первый, направляясь ко входу в лечебное учреждение. «Надеюсь, папа нас дождался и не сбежал раньше времени». «Ну, раз слово дал, то выполнит. Хмыкую я, уже зная, какой ответственный мужик мой будущий тесть». Так и оказывается. Когда мы поднимаемся на нужный этаж, то застаем сергея сергеевича сидящим в кресле и читающим в очках газету а рядом в ногах стоит большая спортивная сумка папа привет поцеловав отца в щеку юля задает самый напрашивающийся вопрос а ты почему тут а не в палате потому что я здоров и койко место мне больше не требуется а пичугин уже все бумаги подписал пожав руку отцу так же как и я уточняет Макс. «Дал рекомендации?» «Настенька за ними как раз к нему и пошла», хмыкает Красавин, кивая в сторону ординаторской. «А мне велела опять сидеть и отдыхать». «Молодец, Настенька», улыбается Лукин. «Хорошая медсестра?» «Согласен. И девушка очень милая и добрая», подхватывает Сергей Сергеевич. «Все время со мной возилась». «Ой!» «Надо было ей конфет купить или...» «Что надо?» Хлопая каре зелеными глазами, смотрит на всех по очереди Юля, прикрывая рот ладошкой. «Вот я тетеря!» «Не переживай, сестренка, я тут разберусь. Никого не обижу, обещаю. Эй, молодежь, я вообще-то и сам могу. Чего это вы, старика со счетов, списываете?» Фыркает наигранно Сергей Сергеевич из-за чего моя любимая сразу успокаивается и начинает улыбаться. А потом подходит ко мне и берет за руку. Еще месяц назад заметил, что красивая к тактильному контакту очень стремится. Постоянно меня касается, даже во сне иногда ищет. А дотянувшись, вновь успокаивается и неслышно сопит дальше. Медсестра приходит минут через семь. Мы как раз успеваем рассказать про Полину и купленный к празднику по случаю выписки сладости, которым мой будущий тесть очень неравнодушен. А потом дружной толпой высыпаем на улицу. Именно во время шутливой перепалки «С кем поедет папа?» Юле поступает звонок на сотовой. «Ну, звонок и звонок. Особо и не придаем внимания, загружая вещи в машину». Но выпавшая из рук сумочка и резко пошатнувшаяся малышка напрягают всех основательно. «Что?» — тут же уточняет красавин, сверля дочь взглядом. А я, недолго думая, забираю из трясущихся рук телефон и включаю громкую связь, предварительно показывая всем, чтобы не разговаривали. «Слышь, овца, чего там затихарилось?» Тебе сказали, бабки вези. Твой муженек говорит, что ты у нас богатая шкура. Или твоя малая с бабкой с нами покататься поедет. А Ваньку мы бензином обольем и подожжем. Бабку на бабки меняем. Ржет на заднем плане еще один смертник. А также слышится глухой всхлип Полины и невнятные причитания Веры Васильевны. Я... Привезу. Заикаясь и даже не чувствуя катящихся по лицу крупных слезинок, моя родная соглашается сразу и на все. К конечно. П Привезу. Обнимаю ее крепче, поглаживая по спине и стараясь поддержать не только морально, но и физически. Ноги ее совершенно не держат. Слышь, там, девка! Эй! У тебя полчаса есть. Старуха сказала, что ты в больницу поехала. Ну так рули сюда. Только в банкомат заскочить не забудь. <contextualise> Хорошо. Звонок сбрасывается, а Юлю начинает трясти еще больше. Полина у них. Смотря глазами блюдцами, красивая протягивает мне телефон как бомбу замедленного действия. «Смотри на меня!» Обнимаю за щеки свою девочку, стараясь передать ей хоть каплю уверенности. «С Полиной все будет хорошо!» «Поняла? Я ее вытащу! Обещаю!» «Но ты мне обещала верить, помнишь?» «Да, Дим!» «Умница, родная! Давай, садись в машину!» Переглядываемся с Красавиным и Лукиным, и, не сговариваясь друг к другу, киваем. Юлю забирает на заднее сиденье отец, а мы с Максом садимся впереди. Седова, 14. Тут же диктует адрес Сергей Сергеевич. Знаю, где это. Завожу двигатель и тут же стартую. В отличие от моей женщины, я совершенно спокоен и хладнокровен. И нет, это не потому, что Полина не моя дочь, а чужой ребенок. Нет. Ни в коем случае. И Юля, и Полина — обе мои. Я так решил. И это неизменно. Просто хорошо обучен тому, как вести себя в таких ситуациях. И не просто обучен. Но и сам уже несколько лет преподаю не только физподготовку будущим бойцам спецподразделения, но и провожу психологические тренинги. «Я пойду с тобой», — не предлагает, а утверждает Макс, не ожидая отказа. Естественно, киваю ему. От помощи даже не думаю отказываться. Во-первых, неизвестно, что там и как. Может, этих уродов не двое, а больше. Во-вторых, там ребенок, и его действия, когда я появлюсь, предугадать невозможно. «Какой этаж?» — уточняю важное. Второй. Входная дверь. Была обычная, деревянная. Какие лет пятнадцать назад ставили. Не думаю, что успел поменять. Окна со двора есть? Нет, только с центральной улицы. Четко отвечает Красавин на все вопросы. Сергей Сергеевич, вы останетесь с Юлей и вызовите полицию, как только мы войдем с Максимом в дом. Даю команду ему, и тот кивает, не споря. «Я с тобой пойду, Дим», — стараясь сдержать дрожь, произносит любимая. «Нет, моя хорошая, ты будешь с отцом в машине и не выйдешь, пока я сам лично тебе не разрешу. Поняла? Но красивая, я не хочу переживать еще и за тебя, пока буду заниматься Полиной. Помоги мне, послушавшись моей просьбы. Договорились?» А я постараюсь все сделать как можно быстрее. «Хорошо. Я буду в машине», — кивает малышка. А я в зеркале заднего вида переглядываюсь с ее отцом. Без слов понимаем друг друга. Он за ней присмотрит. Обязательно. Доезжаем минут за восемь. Еще минута требуется, чтобы дать наставление Максу не лезть на рожон. Две минуты, чтобы зайти в подъезд и определиться с дверью. Дальше самое сложное — попасть в квартиру. Однако Сергей Сергеевич оказывается прав. Дверное полотно «Соцвремен» скорее тут для проформы, чем реально может остановить грабители или... нас. Готов? Внимательно осматриваю Макса, и, получив в ответ утвердительный кивок, Со всей силой бью ногой в дверь. Хлипкая преграда не выдерживает, вылетая вместе с личиной и планкой наличника. И первое, что я слышу, это звенящий слезами голос малышки. «Мой дядя Дима вам всем головы открутит!» «Обязательно, Полиночка. Именно это я сейчас и сделаю». Отвечаю мысленно. И делаю шаг в квартиру.